Глава третья. На рассвете наши дракары отчалили и взяли курс на запад. На борту Фенрира было 65 хирдманов, считая меня. На Слепнире — 53. Мы имели по две полных смены грибцов, плюс небольшой запас на непредвиденный случай, который, по моему опыту, непременно настанет. Путь наш должен был пройти так. Мы выйдем из Финского залива, Пройдем до Балтийского моря и сделаем первую остановку в городе Визбю на острове Готланд, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Формально остров принадлежал шведским конунгам, но по рассказам моих хирдманов, некоторые из которых не раз бывали там, населен он был и данными, и свеями, и норигами, и славянами, и жемайтами, и даже кривичами. Вот такой народный интернационал. Правителем Швеции в это время был конунг Эйстейн Жестокий, о котором я читал еще в своем времени. Кстати, именно в схватке с ним погибнут Эйрик и Агнар, сыновья легендарного Рагнара Лодброка. За их убийство конунгу отомстят Аслаук, жена Рагнара, и Бьорн Железнобокий и Хвитсерк, их сыновья. Потом мы пройдем через датские проливы до Оденсе, и остановимся там на отдых. После этого обогнем Ютландию и выйдем к Фрисскому побережью, конечной точке нашего Вика. С погодой нам пока везло. Легкий попутный ветер наполнял наши паруса, помогая грибцам двигать дракары немного быстрее. Мои кормчие знали эти воды неплохо, поэтому я рассчитывал достичь первой точки нашего пути через 3-4 дня». Ничего примечательного по ходу плавания до Висбю не произошло. Встречные корабли, в основном торговые кнорры, старались обходить нас стороной, завидя издалека характерные вытянутые хищные корпуса и паруса боевых драккаров. Попутные тоже прыскали в разные стороны, пытаясь оторваться от нас подальше, уходя дальше в море. Никому не хочется быть ограбленным или пущенным на дно кровожадными викингами. Грибцов мы с кормчами решили не напрягать раньше времени, берегли силы. Поэтому в Висбю мы прибыли к середине четвертого дня нашего путешествия, обогнув остров Готланд с северной стороны. За 10 серебряных монет местные мытари нашли для наших дракаров неплохое место у причала и подсказали, у кого на местном, достаточно крупном рынке можно недорого закупиться провизией. Заодно товары посмотрим, которые здесь предлагают, и цены выясним. Это всегда полезно. Оставив на дракарах часть команд для охраны, мы отправились кто куда. Кормчие дренги на рынок, а остальные, в том числе и я, пользуясь положением старших, в таверну. Перекусить свежатинкой и пообщаться с местными. Заняв большой стол и заказав жареной баранины с овощами, мы принялись за местное пиво. Пиво оказалось вкусным. Когда мы уже расправились с мясом и собирались уходить, в зал вошла компания из нескольких викингов-свеев. Это было ясно по языку, на котором они громко разговаривали, и характерным узором, вышитым на их плащах и куртках. А неплохо так прикинуты ребята. И оружие не дешевое. Даже золотые браслеты и цепочки присутствовали. Нерядовые викинги сразу видно. Разговаривали они хоть и громко, но беспечными точно не были. Цепкими взглядами быстро оглядели всех присутствующих, задержавшись на нас дольше, чем на остальных. Тоже, видать, оценили нашу крутость, оружие и украшения. Неожиданно мой хускарл скальд Торбьорн Ветер хлопнул себя руками по бедрам и заорал, заставив меня напрячься. — Кого я вижу? Сигурд бочка меда! «Агмунд! Кнут! огне волосатый! Локи вас раздери! Сколько мы не виделись? Год? Два, наверное?» «Торбьорн! Скальд!» — радостно загомонили в ответ сви. «Откуда ты здесь взялся? Мы думали, что ты давно все эти великанши ран угодил». «Не дождетесь!» — ветер побежал к ним обниматься. Я выдохнул. Драка отменялась. Скальд встретил старых друзей. «Это мои братья по оружию, Ярл», — пояснил мне Торбьорн, заканчив обниматься. «Мы с ними у Ярла Грегера служили, пока тот не захлебнулся пивом толстобрюхий. Серебра нам должен остался, чтоб ему место в Вальхалле не нашлось. Потом наши пути с парнями разошлись, я ушел к Ярлу Свейне, а вы с кем сейчас?» — спросил Свейв. «Мы люди Ярла Стейна». Свеи заметно напряглись, некоторые потянулись к оружию. «Что не так? Наш ярл — кровник Свейни. Ты здесь с ним?» «Спокойно, викинги!» — Торбьорн поднял пустые ладони вверх. «Свейни давно пирует в Вальхалле. Я теперь с ярлом Хельги. Это он его убил в честном бою. А меня взял в плен и принял в свой хирт как лучшего скальда. Я встал со скамьи и подошел к свеям. «Я — Ярл Хельгискогат из Гардарики. Торбьерн теперь мой Хускарл. Выпьем пиво?» «Конечно, выпьем, Ярл», — ответил за всех тот, кого Скальд называл Сигурдом бочкой меда. «Расскажи, как погиб Свейни, нам будет интересно послушать, и я пошлю за Ярлом Стейном. Думаю, что вы подружитесь». Он кивнул самому молодому свею Кнуду, и тот сорвался с места и выбежал из таверны. Мы выпили только по кружке, как вернулся кнут с тремя викингами, один из которых был явно ярлом. Выглядел он очень солидно. В отличной кольчуге, с дорогим мечом, в богато украшенных ножнах на поясе. Сверху на плечи был накинут синий плащ из тонкой шерсти, с массивной золотой заколкой, с головой какого-то зверя. Сам ярл был среднего роста, но очень широк в плечах, Со светлыми волосами, перехваченными кожаным ремешком, и почти желтой бородой, заплетенной в три косички, украшенных цветными шелковыми лентами. На толстой золотой цепи на груди болтались несколько разных оберегов, включая молот Тора и большой христианский крест. Я Ярл Стейн представился он. Это моих ускарлы. Я Ярл Хельги сказал я в ответ. И это мои ускарлы. Будем знакомы. «Мой Дренг сказал, что ты убил моего кровника Свейни, это так?» «Да, я убил его в бою, и весь его хирт. В живых остался только Торбьорн Ветер, я взял его к себе в хирт». «У него был сильный хирт. Расскажи, Ярл, как это произошло?» «Садись за стол, Ярл, угощайся. Доброе пиво». Формальности были соблюдены. Мы друг другу представились, наши Хускарлы были знакомы поэтому Ярл Стейн уселся напротив меня, и мы начали разговор уже как хорошие знакомые, а не соперники. Стейн мне понравился сразу. Его честные голубые глаза внушали доверие. Вел он себя невызывающе, был спокоен и рассудителен. Характер нордический, как будут говорить в моем времени. Через некоторое время, когда я закончил свой рассказ о победе над Ярлом Свейне, мы уже дружески болтали о ценах на рынке, стоимости рабов и местных политических раскладах. Оказалось, что Стейн не очень доволен конунгом Эй Стейном. По его мнению, тот не слишком любил ходить в Вики и плохо платил своим хоскарлам. Ярл Стейн подумывал о том, чтобы уйти к другому конунгу или, что еще лучше, отправиться в самостоятельный Вик. Правда, для этого у него не было достаточно воинов, всего 47. А вот Драккар был на 12 румов, морской орел, хороший, почти новый, и Кнор был, приходилось заниматься торговлей, чтобы платить своим викингам. В общем, оказалось, что Стейн был не против присоединиться к какому-нибудь сильному союзнику с целью пограбить жирных франков или кого еще. «Мне понравился этот прямолинейный Ярл, и я предложил ему пойти в Вик со мной. Его крепкий хирт не будет лишним в нашем походе. Единственным условием я выдвинул то, что он должен мне беспрекословно подчиняться в Вике». Ярл Стейн, совсем немного подумав, ответил, что сам он согласен, но должен посоветоваться со своими старшими Хольдами и Хускарлами. Но я видел, как загорелись его глаза и озарились рожи его хирдманов. Совсем мужики истосковались по хорошей драке. Договорились, что встретимся с ним завтра утром здесь же, и он озвучит свое решение. После этого занимательного знакомства и разговора мы закончили дела по пополнению воды и запасов и отправились ночевать в снятый нами длинный дом. На дракарах осталась только немногочисленные смена часовых. Утром наш отряд увеличился на один драккар и 48 викингов, включая Ярла Стейна. Он согласился пойти с нами с радостью. Времени на сборы я им дал два дня, Ярл сказал, что им этого хватит. Мы же продолжили отдых с пивом и праздное шатание по рынку. Прикупили еще стрел про запас, здесь они были дешевле, чем в Альдейге. А еще я нашел двух трелей, которые были фризами. Заплатив за них три марки, я немедленно допросил их и выяснил, что один из них был пастухом в окрестностях Эмдона, а второй был купцом, жил в устье реки Рейддип, что чуть дальше на запад, и хорошо знает окрестности и фризские острова, вытянувшиеся вдоль берега с запада на восток. Вот это удача. Будут проводниками. Я обещал им свободу, если они покажут нам самые богатые поселения и монастыри.